Глава четвертая Над тем, какую будет делать мозаику, Полина долго не размышляла. Вернее, она совсем над этим не размышляла. Она словно угадала это в себе, как угадывают безотчетные, но сильные желания. Зернышко, которое непонятно откуда залетело в душу, Впервые шевельнулась в ней тем вечером, когда Полина разговаривала с Юрой в Лефортовском парке. Вспомнила наскальные рисунки, которые первобытный человек делал с тем же восторгом, с которым она делала мозаику. Всплыла в памяти Якутия, где эти рисунки нашлись, а потом всплыли какие-то слышанные край, муха истории про якутских богов и сразу. Вспыхнул интерес, и стало понятно, что всплыли они не зря. Про якутских богов, да и вообще про Якутию, Полина ничего не знала, но это были все-таки не тайны внеземных цивилизаций. Разузнать об этом побольше оказалось нетрудно. Даже ходить далеко не пришлось. В огромной Гриневской библиотеке она обнаружила толстый том якутского эпоса. Как он там оказался, если дедушка Юрий Ларионович занимался вовсе не якутским эпосом, а русской лингвистикой было совершенно непонятно. Но Полина еще со времен своих школьных рефератов знала. В дедушкиной библиотеке есть все, что может ей когда-нибудь понадобиться, потому что там есть даже то что не понадобится ей никогда. «Знаешь, как мы ее со старой квартирой перевозили в библиотеку?» — вспомнил папа. «Мы ведь с бабушкой Милей на Большой Ордынке жили, в коммуналке. Это потом на аэропорт переехали, когда она кооперативную квартиру получила. Так вот, бабушка считала, что книги вообще перевести невозможно». «Потому что, если мы их уберем, то в комнате потолки обвалятся». «А что ты смеешься?» Он и сам улыбался. «Между прочим, профессор, у которого дедушка твой учился, в тридцатые годы специальную бумагу от городских властей получил, что его квартира капитальному ремонту не подлежит, потому что если из нее книги вынести, то изменится баланс дома и здание рушится». «Видно, дедушка...» Запомнил библиотеку своего профессора и по ее образцу собрал собственную. Полина, вообще-то, читала не так самозабвенно, как Ева, но якутский эпос. Бесчисленные стихотворные строфы, называвшиеся Олонхо, проглотила просто за одну ночь. Очень уж точно, словно по заказу все это ложилось на ее. Нынешние мысли в Олонхо действительно чувствовалась та изначальность, которая в ее сознании сразу связалась с мозаикой. Да и просто много их было, этих маленьких стров, и этим они напоминали кусочки смальты, мелкие камешки. В якутском эпосе происходили какие-то. Мощные, страшные события. Кружился, гудя и расплескиваясь, как лохань, Бедственный, преисподний мир, охваченный багрово-синим огнем, И существовало еще какое-то девятое небо, И это небо было объято голубым огнем И расплескивалось, как вода, в лукошке. Если прямо отсюда... Идти на восток, там, где край лучистых небес, Пешеходно-слоистых небес, где земли конечный рубеж, За туманенной синевой загибается вверх, как лыжный носок, За высокой медной горой, где рождается месяц, По вечерам за серебряною горой, — читала Полина. И единственное, чего ей хотелось после этих завораживающих слов, немедленно оказаться прямо в Якутии, на краю этих самых пешеходно-слоистых небес, где земля то ли кончается, то ли наоборот начинается. Но Якутия, конечно, была за гранью реальности, а вот мозаика была реальна. Прекрасно и свербила в кончиках пальцев. Полина представляла, как сделает множество маленьких мозаичных фрагментов, и на каждом будет один из этих бесчисленных, жутковатых и величественных эпизодов, а потом она соединит эти фрагменты в одно огромное пано и поместит его на потолке какой-нибудь огромной комнаты. И потолок тогда станет похож то ли на небо, то ли на бесконечную, прекрасную в своем однообразии тундру, в которой происходила вся эта длинная-длинная история про страсти богу и богатырей. Потолок кухни для этого грандиозного замысла явно не годился, но такие мелочи Полину не волновали. Если она о чем и беспокоилась, то только о том, что удалось купить всего одни кусачки, и пришлось притащить из родительской квартиры обыкновенный молоток, потому что на настоящий, сделанный по старинному флорентийскому образцу, денег не хватило. Смальта оказалась жутко дорогая, особенно золотая и серебряная. Да надо бы еще купить довольно большую глыбу мрамора, и гранит, и сланец, в общем, хотя бы понемножку всего, что в таком изобилии имелось в сарае на Соколе. А вот того простора, который был в сарае и в саду, скульптора Латынина в гарсоньерке явно не доставало. Чтобы делать даже самые маленькие мозаичные фрагменты, Полине пришлось Настолько загромоздить камнями и инструментами кухню, что пройти от двери до стола или до холодильника удавалось только боком, особенно Георгию. К счастью, он по этому поводу не высказывался. Полина вообще с удовольствием поняла, что не ошиблась, сделав ему свое ошеломляющее предложение, от которого он не смог, а точнее просто не утрудился отказаться. Вообще, эта ее идея гораздо сильнее ошеломила родителей, чем Георгия, которому совершенно очевидно было наплевать на все вообще и на Полину в частности. Папа тот просто опешил. — Полинка! Надо же хоть какую-то честь знать! возмутился он, явилась в чужую квартиру к чужому мужчине. Живешь у него на голове, как будто так и надо. — Я не на голове у него живу, — засмеялась Полина, — а на кухне, через стеночку. И он, кстати, мирный, как рыба вареная, на меня не кидается, так что за мою девичью честь, пап, ты можешь не опасаться. Папа только рукой махнул. Что на это можно было ответить? К тому же родителям было сейчас вообще не до Полины, и уж тем более не до ее застеночного сожителя. Валентин Юрьевич пробивал у себя в институте Курчатова квартиру для Евы. А поскольку пробивать что-либо ему было совершенно не свойственно, это занятие отнимало у него больше силы нервов, чем руководство отделом. «Ты же никогда ничего не просил!» — возмущала с вечерами Надя, когда он рассказывал о том, что ходил к директору, а тот разговаривал с ним как-то уклончиво и смотрел при этом так, словно Гринев просит виллу на Канарах. «Даже путевки льготные никогда не брал по инвалидности, всегда все сам. Неужели нельзя?» По папиному смущенному и расстроенному виду нетрудно было догадаться, что он ничего не стал бы просить и на этот раз, если бы его любовь к Еве не была сильнее природной застенчивости. — Кириллов говорит, что по метражу у нас нет права на дополнительную площадь, — объяснял он. — Но она же родит скоро, да еще... Тут мама суеверно стучала по деревянному столу и расстроенно добавляла. — Всем хорош, Тёма, но ведь мальчишка! Ну что он может? Насколько Полина знала, ничего не мог сделать не только Артем, но и его мама. Она была прописана в одной квартире с сестрой. И квартира была такая, что ее невозможно было даже разменять. И работала Ирина Андреевна обыкновенной переводчицей, так что о покупке жилья тоже речи не было. И в общем, в такой ситуации родители предпочитали не заводить разговор хотя бы о гарсоньерке. Не будить лихо, пока оно тихо. А Полина и вовсе не видела никакого лиха в том, что она обустроила свою жизнь — Неизвестно, какой у Георгия был характер, но жизнь он вел такую, что Полина временами вообще забывала о его существовании. Они жили в Гарсангерке уже неделю, а ее совершенно не тяготило присутствие постороннего человека. Вот удивительно. Правда, она все-таки недоумевала, почему молодой парень живет как старик какой-нибудь. Но и то сказать, а ей какое дело? Странно, конечно, что он выходит только в ближайший продуктовый магазин, но зато, когда он дома, его не видно и не слышно. Лежит на кровати, листает бабушкины киношные книги или просто смотрит в одну точку. На кухню вообще не претендует. Ест только то, что не надо готовить, вроде колбасы. А чай и правда пьет в комнате. В общем, идеальный сосед, хотя и странный. Кроме магазина, Георгий сходил за эту неделю только в парикмахерскую, сбрил свою жуткую бороду. Правда, выглядеть он от этого лучше не стал. Под бородой обнаружилось бледное, осунувшееся лицо с темными тенями вокруг глаз и с потрескавшимися губами. Даже рыжие волосы казались какими-то тусклыми, словно голова у него была посыпана пеплом. Но проблем с ним не было никаких. А что от него еще надо? Полина проснулась поздно. Вчера полночи возилась со своей мозаикой и с удовольствием потянулась на коротком кухонном диванчике, так что хрустнули кости. Мама всегда говорила, когда будила ее, маленькую в детской сад. «Ну-ка, Полиночка, потягусенький!» «Росточки, косточки, расти большая!» Вот она и выросла, большая, только довольно бестолковая. Кухонные ходики показывали половину двенадцатого, но в квартире было тихо. «Хорошо, все-таки, когда мужчина типа мебели», — весело подумала Полина, — «Пора вставать, а то он оголодал, небось, колбаса-то его в холодильнике». Георгий не появился на кухне ни пока она была в ванной, ни когда вышла оттуда и погремела тарелками, чтобы он услышал, что она уже завтракает, а значит, умыта и одета, и он может прийти на кухню. «В литургии он, что ли?» — удивилась Полина. «Или ушел куда?» Она подошла к закрытой двери комнаты, постояла минуты три, прислушиваясь. Из комнаты не доносилась ни звука. И вдруг она услышала такой отчетливый стон, что Настя распахнула дверь, мгновенно забыв, что надо хотя бы для приличия постучаться. Георгий лежал на кровати, Глаза у него были открыты, он смотрел куда-то по линии за спину. — Что ты? — испуганно спросила она, оглядываясь. У него был такой взгляд, словно у нее за плечами стоял призрак. — Это ты стонал? — Как будто в квартире был еще кто-нибудь. Он не ответил, закрыл глаза и вдруг заскрипел зубами так жутко что Полину пробрала дрожь, и ей захотелось выскочить из комнаты. Но не могла же она и вправду выскочить, когда с живым человеком происходит что-то неживое. Она подошла к кровати, присела на край. Георгий не пошевелился и глаза не открыл. «Что с тобой?» — повторила она. Он был укрыт до подбородка. Голова лежала на подушке тяжело и неподвижно. Полина прикоснулась ладонью к его лбу и чуть не отдернула руку. Лоб горел так, что ей показалось, он сейчас зашипит, как железная дверца, печки. Георгий опять открыл глаза. Может быть, почувствовал прикосновение? — Ты... «Заболел?» — спросила Полина, вглядываясь в его лицо и со страхом понимая, что он смотрит в упор, но ее не видит. «Ты простудился, что ли?» от чего он мог простудиться? Он и на улицу-то не выходит!» — мелькнула у нее в голове. «Но рассуждать от чего да почему было явно не ко времени». Правда, что делать, когда перед тобой лежит человек без сознания, смотрит при этом невидящими глазами и весь горит, Полина не знала. Зато она точно знала, что в гарсоньерке нет никаких лекарств, даже обыкновенного аспирина.